Ведьма призывно улыбнулась Максиму. Она явно скучала. Бармен, меланхоличный юноша-оборотень, так похожий на портье, что почти наверняка был его сыном, давно поставил перед ней бокал с коктейлем. Но ведьма к нему не притрагивалась, только лениво помешивала концом зонтика ядовито-зелёное содержимое. Молодая, если судить по внешности, так не старше двадцати. Тёмные волосы мягкими завитками спускаются на голые плечи. Глаза огромные. «Манящие темные колодцы. Где утонуть? Легче легкого». Максим на всякий случай перепроверил ауру. «Пятый уровень. Шеф говорил, часы способны обмануть и высшего мага, если такой здесь найдется, но рисковать зря — плохая идея». «Максим», — представился он, подойдя, — «почему не на приеме?» Он кивнул на приоткрытые двери конференц-зала, где музыка и голоса, приглушенные толстыми стенами, сливались в сплошной гомон. Ведьма оттолкнулась каблуком от стойки. Высокий стул скрипнул, поворачиваясь. — Тоска. — Полтора часа слушать, как старая карга тешит самолюбие? — Нет уж, увольте. — Банкет. Вот зачем сюда приезжают. — Рита. Она протянул руку. Максим наклонился, коснулся губами тыльной стороны ладони. От кожи пахло лимоном и духами, тяжёлым душным ароматом. «Первый раз здесь?» «Первый», — подтвердил он, взбираясь на стул рядом. «Старая корга — это, наверное, Екатерина Суханова, владелица гостиницы. Что ж, она и впрямь старая, ей почти за сотню перевалило. Пусть для иной это мало что значит. Напарник её куда моложе, стал вампиром десять лет назад». В 32. Ведьма и вампир Союз да нельзя странный, если не сказать больше. Что свело их вместе Максим и предположить не мог. А я в третий, похвасталась Рита, Ни один заезд не пропустила с тех пор, как узнала. Да ну, цены не кусаются. Ведьма рассмеялась. Приглашение стоило куда дороже. Вы как свое получили? Друг поделился, друг? Мимолетное удивление мелькнуло на красивом лице. «Хорошие у вас друзья, Максим». Разумеется, никакой это был не друг. Оборотень, тот самый Воронин, который якобы отказался от места в их с Сашей пользу, проходил по делу о трёх убийствах. Две девочки и женщина, растерзанные по всем признакам волком, были найдены недалеко от его дома. Сам Воронин оказался ни при чём, но то, что он рассказал на допросе, заинтересовало Максима чрезвычайно. Он всё проверил. Гостиница открылась три года назад... Владельцы — Николай Тимофеев, вампир четвертого уровня, и Екатерина Суханова, ведьма третьего. В дневном дозоре не работали, ночной к ним претензий не имел. Приглашения стоят бешеных денег, но мало заплатить, чтобы попасть сюда. Из пяти обратившихся отказывают четверым. Почему отбор такой тщательный и что привлекает темных в замке так далеко от цивилизации Воронин не знал или скорее делал вид, что не знает? Инспектор от Светлых и дознаватель из Инквизиции были здесь и никаких нарушений не обнаружили, но Максим чувствовал, с феей Морганой что-то не так. Шеф инициативу поддержал и, дав помощь Сашу, отправил на разведку. «Думаете, не зря приехал?» Посмотреть бы линии вероятностей, жаль Максим в этом совсем не мастер. Опасность для себя не ощущал. Но это и не мудрено в таком месте. «Определённо не зря». Ведьма изящным жестом подхватила бокал, поднесла к губам. «Незабываемый отдых, поверьте. Будете каждый год проситься. Последние штаны снимете». «А вас что привлекло, если не секрет? Публика здесь в основном попроще». Из конференц-зала как раз вышел вампир. Регистрационная печать горела мертвенно-синим светом на его груди. «Чисто научный интерес», — очаровательно улыбнулась Рита. «Вы не представляете, как...» Видно, решив, что едва не сказала лишнее, она оборвала себя. «А вы один?» «С супругой», — соврал Максим, и улыбка ведьмы сразу увяла. «Кем она его считает?» партия явно принял его за оборотня, такого же, как он сам. Значит ли это, что Рита видит перед собой ведьмака?» Разочарование длилось недолго. Ведьма открыла рот, но тут Максим увидел Сашу в дверях бара. «А вот и она!» «Рад знакомству, Рита!» На Саше лица не было. Едва Максим оказался рядом, она схватила его за руку и уволокла вглубь коридора. «У нас проблемы!» — сдавленно шепнула она. Будто это новость. «Сумрак закрыт, по крайней мере, на два слоя ему доступные». Ворота заперты, окна тоже, а стекло в их номере не разбилось, даже когда он со всей силы ударил по нему стулом. Связи со своими нет. Ни магической, ни обычной. И они с Сашей единственные светлые на сотню с лишним тёмных. Опергруппа недалеко, но без веских причин они штурм не начнут. А ещё это гадостное чувство. Максим точно в полусгнившем домике на дереве. Один неосторожный шаг, и пол рассыплется трухой. Ситуация и так хуже некуда. Но если судить по страху в глазах Саши, беды их только начинаются. Воровато оглянувшись по сторонам, она отвела его в закуток под лестницей. Блеснула серебряная цепочка, из-под свитера появились маленькие, чуть больше фаланги пальца, песочные часы в костяной оправе. «Песок сыпется быстрее», — сказала Саша. Максим и сам это понял. Он потянул за собственную цепочку, поднял часы к свету. Раньше, пока чёрная песчинка из верхней чаши падала в нижнюю, чтобы там стать белее снега, проходила не меньше получаса. Теперь же на его глазах скатились три. Страх липкими пальцами коснулся затылка. Артефакт должен был работать сутки, так уверял шеф. И, выходит, ошибался. Сколько осталось, прежде чем маскировка спадёт? И каждый в замке сможет узнать в них светлых. Вопрос, должно быть, отразился на его лице. «Три часа. Если скорость не изменится, что будем делать?» «Выполнять задание». Максим постарался придать голосу уверенности, который сам не ощущал. «Ага», — нервно кивнула Саша. «Наблюдать. Не вмешиваться. По итогам доложить. Они нас разорвут, Макс». «Без паники. Начнём с девочки. Она точно что-то знает, если не всё». «Я так её даже не видела», — засомневалась Саша. «Уверен, что она не плод твоего воображения». Полина его самого смущала. Он видел ее, несомненно, но как-то... зыбко, будто через толщу воды. Непонятно, ее само или только отражение. Ее похитили три года назад, как раз когда открылась фея Моргана. И с тех пор держит здесь. С какой целью? И где ее брат? «Не знаю, Саш». Но она человек, и она совсем одна в доме, полном тёмных. Вернёмся в номер. Если она станет нас искать, то начнёт оттуда. Он спросит о рыцаре. Лина сжалась, предчувствуя этот момент. О рыцаре говорить нельзя ни в коем случае. Ты сказала, он поймёт, кто вы. Кто поймёт? Вот оно. Лина замотала головой, крепко зажав рот ладонью. Ты знаешь, где ты? Как сюда попала? Она не ответила. «Мы светлые, мы из ночного дозора, те, кто защищает людей от тёмных. Эту гостиницу построили три года назад. Екатерина Суханова и Николай Тимофеев, ведьма и вампир. О них ты говорила?» Воспоминание укололо как остриё ножа. «Снег, алая дорожка следов и женщина, самая красивая на свете». «Нет, ничего этого не было». Лина всё выдумывает. «Уходите, вы должны уйти!» Будто это возможно. «Давай ты спустишься и попробуем вместе», — предложил Светлый. «Где ты ее видишь?» — удивилась Светлая с недоверием, осматривая потолок. «Тут тоннели в стенах. Я могу ходить по всему замку, и меня никто не замечает. Но вас он найдет. Он узнает, кто вы. Бегите!» «Кто он, Лина? Кто? Послушай, мы пришли, чтобы помочь. Если здесь творится нечто страшное, расскажи. Там на улице ждут друзья. Они это место в порошок сотрут. Дать только повод». Лина задумалась. Рыцари говорить нельзя, но может удастся показать. Через библиотеку я скажу, как открыть проход. Был еще путь в подвал замка, но он вел мимо клеток. Лина пойдет вместе со светлыми, как иначе, но туда ей возвращаться совсем не хотелось. Внизу хлопнула дверь. Лина поползла за светлыми, иногда припадая к глазкам. Проверить, не заблудились ли они. В библиотеке они остановились у дальней стены с мраморным камином напротив полок, заставленных книгами. Нужно отодвинуть крайний справа том в чёрной обложке и потянуть рычаг. Тогда шкаф повернётся, и появится лестница. Лина собралась объяснить это, но затряслась от ужаса, не в силах произнести ни слова. С кресла у камина, отложив газету, встал хозяин. «Гости должны быть на приёме», — сказал вампир, одетый в строгий костюм, черноволосый и бледный, с резкими скулами и тонким ртом. Он поставил на столик бокал с красным соком. С соком ли? Максим посмотрел на напиток сквозь сумрак. Вишневый сок, никаких ужасов. Позер. Максим, стараясь улыбаться как можно непринужденнее, запустил руку в карман и сжал перстень — подарок шефа. Металл на ощупь был теплым, как если бы его долго держали в кулаке. Вампир, сам Николай Тимофеев, хозяин гостиницы, примерно равен ему... В уровне. Насколько их, светлого мага и тёмную нежить, можно сравнивать. Но если что, перстень спалит его за секунду. Вот только потом сюда сбегутся все тёмные, что есть в замке. «Мы заблудились», — объяснила Саша. «Досадно». Тимофеев облизнул губы, и выглядело это так мерзко, что Максима передёрнуло. «Подсказать дорогу? Банкет вот-вот начнётся». «Спасибо, мы сами». Максим взял Сашу под руку и повёл к выходу. «Не опаздывайте», — донеслось вслед. Пока они не скрылись за поворотом, Максим ощущал на спине неподвижный взгляд вампира. В него будто снайпер целился. «Что теперь?» — шепотом спросила Саша. Они остановились в фае, где за стойкой больше не дежурил толстый портье. Вместо ответа Максим посмотрел вверх. «Лина, ты знаешь другую дорогу?» В этот раз лица он не видел, только глаза и узкую полоску кожи за маленьким окошком в потолке. «Лина!» «Да, но она вам не понравится». «Лина, это важно, говори!» — попросил он. «В полу котельной есть люк, потом мимо клеток до конца, но я вас предупреждала», — сказала она и пропала. «О каких клетках?» — говорила Полина, Максим понял через четверть часа. Вдвоём они откинули тяжёлую крышку люка между двумя огромными бойлерами и, спустившись по железной лестнице, оказались в длинном коридоре без окон. Лампы, подвешенные к потолку, слегка раскачивались, бросая на бетон длинные чёрные тени. По обеим сторонам шёл ряд дверей. Зелёная краска на них вздулась пузырями и пошла трещинами, обнажив деревянную основу. На уровне глаз в дверях были квадратные прорези размером с ладонь, забранные решётками. «Там люди, Макс!» — полным ужаса голосом сказала Саша, заглянув внутрь. «Там люди!» Он подошёл. В маленькой квадратной комнате, отделанной серой плиткой, стоял парень, лет 18. Жив, но в трансе, глаза закрыты, дышит ровно, точно спит. И когда Максим постучал по решётке, он даже не шелохнулся. «Здесь ещё!» — позвала Саша к другой двери. «Банкет, значит? А это, выходит, главное блюдо!» — нервно хохотнула она. «Я этого кровососа сама развоплощу, в пепел развею, и ведьму с ним я ей...» «Тихо!» — прервал её Максим, надевая перстень на указательный палец. «Нам в конец коридора». Он поглядел вперёд, туда, где в тусклом свете лампы виднелась дверь, такая же, как прочая, но сплошная, без окон. Ни одна клетка не пустовала. Мужчины, женщины, даже пара детей, по одному, по двое или трое рядом стояли в тесных комнатах, погружённые в транс. Ясно, почему сюда рвутся тёмные, почему согласны платить такие деньги и ехать к чёрту на рога. Фея Моргана выставляет на стол то, что по лицензии никогда не получить. Так часто уж точно. О каком научном интересе говорила ведьма в баре, Максим старался не думать. Но если это тянется три года... Как такое могло сойти с рук? Кровь смыть несложно, но Сумрак долго помнит человеческие страдания. И если здесь убивали людей, следы должны были остаться, хватило бы на три трибунала. Инспекция не нашла нарушений. Да и сам Максим не чувствовал ничего, даже отдаленно похожего, даже самый малый отзвук. Как им это удалось? Дверь оказалась не заперта. Максим повернул латунную ручку и, дав Саше знак держаться позади, шагнул за порог. Он увидел выкрашенные в белый цвет стены, одинокую лампочку, свисающую с потолка на толстом проводе, вторую дверь напротив, а в центре комнаты, на сером вкрапинку кафеле, женщину в лёгком платье. Их прихода она не заметила, так и сидела, опустив голову. А её ладони сжимали фигурку рыцаря из хрусталя в полном боевом доспехе с копьём в руке, поднятым для удара. Сквозь сумрак рыцарь выглядел совсем иначе. Броня пылала багровым. Глаза за тонким забралом отливали жёлтым. И Максим знал. Они следят за каждым его движением. А в глубине хрустального тела билось сердце. Рыцарь был живым. В какой-то степени. Не как человек или животное. Он больше походил на растения или сумеречный мох. На паразита, способного существовать, лишь пока его кормит чужая сила. Максим дотронулся до него на мгновение, прежде чем отскочить. Но этого хватило. Он почувствовал нити, тянущиеся от статуэтки сквозь женщину, и дальше по всему замку, пульсирующие нити энергии, опутавшие камень точно корни дерева, а затем нахлынула боль. Океан невыносимого страдания. Так много, что он едва не захлебнулся. Тяжело дыша, Максим осел на пол. Все, что происходило в замке, обрушилось на него одним махом. Горячая кровь, утекающая вместе с жизнью, холодные пальцы на коже, клыки, вспарывающие плоть, крики и молитвы, что остались без ответа. Страх. Так много страха. Так много боли. — Макс? — Саша трясла его за плечо. «Макс, что с тобой?» «Они умирали здесь», — хрипло ответил он. «Десятки, сотни. Они все умерли». Крики еще стояли в ушах. «Где были мы, пока они звали на помощь? Где?» Он придвинулся к женщине и отвел волосы. Она была стара, очень стара. В сухом, исчерченном глубокими морщинами лице почти не осталось жизни». Широко распахнутые глаза смотрели на него, но не видели. А самым страшным было то, что Максим её узнал. Зря она привела их к рыцарю. Он понял, кто они, едва светлый Максим к нему прикоснулся. Рыцарь весь пылал ненавистью, такой горячей, что Лина не могла взять в толк, как старуха держит руки на хрустале. А если знает рыцарь, скоро узнает и хозяин. «Лина, я должен тебе кое-что объяснить». — сказал Светлый. Смотровое окошко находилось прямо за его спиной, но он не повернулся, чтобы это сказать. — Штука у тебя в руках! — Она не у меня в руках, — перебила Лина. — А у старухи? Раньше тут сидел старик, но когда он умер, пришла она. — Пришла она, — повторила за ней старуха. Она всегда так делала, если Лина была рядом. «Тебе кажется, что ты ходишь по замку, лазаешь по туннелям, всегда незаметная, скрытная тень, прячущаяся там, где никогда не бывает света. Это не так, Лина. Ты и есть замок. То, что держит эти стены, не даёт им развалиться. Он питается тобой, твоей силой, жизнью, через эту мерзость». «Нет!» — крикнула она. «Ты всё врёшь!» «Врёшь!» — противно завопила старуха. Светлый покачал головой. «Ты видишь всё, но никогда не покидаешь этой комнаты. Ты — это она!» «Нет. Нет, почему он смотрит на старуху, когда говорит с ней? Она здесь, прямо у него за спиной, она же здесь!» «Макс, она умирает!» — встревожилась Светлая. «Она умрёт в любую минуту, давай сожжём эту гадость!» «Они связаны, не видишь? Уничтожишь его — умрёт Элина. Надо выбираться. Шеф поймёт, что с ним делать». «А нет, так свяжется со столицей. Кто-нибудь из высших всяко поможет». Лина не успела их предупредить. Обычно она слышала шаги хозяина задолго до того, как появился он сам. Но в этот раз почему-то вышло иначе. Он возник как из ниоткуда. Рядом с дверью. Под ударом ноги деревянной створки сорвалась петель. Лина закричала, но слишком поздно, когда светло обернулись, в комнате кроме них стояли трое. Хозяин, портье и блондинка в длинном чёрном платье. «Опять заблудились?» — хмыкнул хозяин, недоверчиво покачал головой. «Светлые». «Ночной дозор!» — Светлый поднялся во весь рост. «Вы арестованы!» «Да ладно!» — заулыбалась блондинка. «Не сопротивляйтесь! Суд это учтёт!» — спокойно сказал Светлый. «Замок окружён опергруппой ночного дозора. Сдаться сейчас — самое разумное, что вы можете сделать!» Хозяин и женщина в платье переглянулись. Она едва заметно кивнула. «Владельцы гостиницы должны в первую очередь заботиться о спокойствии постояльцев», — сказал хозяин. «Мы решим это здесь, дозорный». «Нашу смерть вам не скрыть! В какой бы дыре вы ни задумали спрятаться после, вас найдут и развоплотят, не сомневайтесь!» Блондинка расхохоталась. «Все, что происходит в фее Моргане, остается феей фее Моргане». Эти стены видели и не такое дозорный. Отсмеявшись, заговорила она. «Твои друзья ничего не найдут, даже если разберут замок по камешку». «Все достается ему», — указала она на рыцаря. «Иначе бы смысла не было». «Почему, девочка?» Выдержка все-таки оставила светлого. «Почему, тварь?» — рявкнул он. «Сколько сил она способна отдать?» «Больше, чем ее брат». Тот и года не продержался. «Дело в крови, Назорный», — пояснил хозяин. «Его создатель крайне щепетильно относился к собственной персоне. Артефакт работает только в руках того, в чьих венах течет хоть капля его крови». Говорил он, а лицо его плавилось, меняло форму, кожа посерела, показались тонкие клыки — Говорят, он испытывал его на своих детях. Знаешь, как нелегко было найти потомков. Мы почти отчаялись, а тут подвернулись эти чудные детишки. Лине совсем не хотелось смотреть, что будет дальше, но отвести глаз она не могла. Портье, издав полурык-полувсхлип, Прогнулся назад, жутко, нечеловечески выворачивая руки в суставах. Бурая шерсть лезла сквозь кожу мокрыми комками. Лине стало страшно, так страшно, словно она не видела все со стороны, а сама была в той комнате рядом с чудовищами и женщиной, что почему-то казалось ужаснее их обоих. Ей захотелось спрятаться куда угодно, забиться в самую глубокую щель и сидеть там, не высовываясь, пока все не кончится. Но что это? Где она? И разве это ее руки? Такие тонкие? Такие сухие, такие слабые. Почему они сжимают рыцаря? Хрусталь был слишком горячим. Лина попыталась отвести ладони, но они, как приклеенные, не сдвинулись и на волосок. Она поняла, что должна сделать. Лина открыла рот и, поразившись тому, как тихо прозвучал голос, произнесла одно слово. Он не успевал. Не успевал катастрофически, фатально. Оборотень почти закончил трансформацию. Ещё миг, и он кинется на Сашу. Допустим, Максим сожжет вампира или портье. Но что делать с ведьмой? Из их тройки самая опасная — она. И она уже плела какое-то заклинание, неизвестное Максиму. Что-то похожее на черную паутину, нацеленную ему в сердце. В руках у Саши появился белый клинок, такой яркий, что глаза резало. Вряд ли это сильно поможет но пара секунд у него будет. Тимофеева он ударит серым молебном, а перстень разрядит в ведьму. Нет, не выйдет. Оборотень убьёт Сашу, а вампира заклятие лишь задержит. «Максим!» — позвали за спиной. Он знал, что нельзя оборачиваться, но устоять не смог. Лина. Та Лина, что держала рыцаря, слабо улыбнулась и затем вытянула руки вверх. «Стой!» Крикнул он, но поздно. Раздался звон, и хрустальные осколки покатились по кафелю. Замок застонал. Так плачет животное, лишившееся хозяина. Задрожал, как в лихорадке, и стал исчезать. Первым сгинул потолок, освободив место звездному небу и полной луне. А потом и стаяли стены. Камни темнели, превращались в черный пепел, который уносил ветер. Ведьма оказалась умнее всех. Пока вампир изумлённо водил головой из стороны в сторону, она бросила незаконченное заклинание и ушла в сумрак. Партье не понял, что произошло. Оборотни в зверином обличии не слишком сообразительны. Он прыгнул на Сашу, и Максим с удовольствием, которого сам испугался, разрядил амулет. Охваченный огнём волк упал на землю, закрутился елой, разбрасывая искры. И яркая вспышка, и от партии остались только горстка праха, и запах паленой шерсти в воздухе. Тимофеев оскалил пасть. Максим приготовился к схватке. Серый молебен почти сорвался с пальцев, но тут на плечо вампира легла рука. «Ночной дозор», — сказала темнота. «Клыки спрятать. В сумрак не входить. Рыпнешься, спалю, как товарища». Луна осветила лицо Марата. «Боевого мага второго уровня, их лучшего оперативника». Максим выдохнул. «Ведьма!» — сказал он. «Ведьма ушла!» Марат кивнул и тут же исчез, забрав с собой вампира. Максим огляделся, когда исчез замок, те, кто находился внутри, не пострадали, насколько он мог судить. Гости сгрудились там, где раньше был конференц-зал. Их уже окружили оперативники. Люди, запертые в подвале, так и остались стоять, где стояли, погруженные в транс. Лины он нигде не видел. «Эй!» — Максим помахал рукой незнакомому светлому в кожаной куртке. «Ищите девочку!» Неужели Лина убежала, пока он отвлекся на портье, как у нее сил хватило? «То есть женщину! Она не могла далеко уйти!» «Макс!» Саша осторожно тронула его за рукав. «Ее нет!» «Что значит нет?» «Она исчезла», — печально сказала Саша. «Вместе с замком, когда ты сжёг оборотня». Не веря, он опустился на колени, туда, где совсем недавно сидела Лина. «Они бы обязательно что-нибудь придумали, разорвали связь с рыцарем, помогли ей выздороветь». «Макс, если бы не она, нас бы убили, и их тоже», Саша указала на вереницу людей, освобождённых из клеток. И следов бы не осталось, как от тех, кто умер в «Фее Моргане» за три года. Тимофеева и Суханову, конечно, допросили бы, но на этом всё, доказательств никаких. И они бы начали всё сначала, уже в другом месте. Она спасла всех. То, что говорила Саша, было правильно. Верно. И он был согласен с каждым словом. Но легче от этого не становилось. Ладонь зачерпнула с земли пригрошню пепла. Максим развел пальцы, позволяя ему упасть на землю. На коже остались блестящие в свете звезд хрустальные осколки.